Глава четырнадцатая. Но сразу отправиться не получилось. Выход затянулся из-за споров, кто с кем идет. «Необходимо разделиться», — настаивал Андрей. «Валентин, только ты знаешь, как попасть в лабораторию и подготовить принтер. Его наверняка придется заправлять, настраивать ведь так?» «Ну так. Но на складе опасно, туда нельзя идти в одиночку». «А кто будет с трубами разбираться? Все это потребует времени». А его почти не осталось. Андрей красноречивым жестом указал на монитор. В порту проводились последние проверки кораблей. Люки были задраены, а значит, до старта оставалось не больше трех часов. На соседнем экране плазменным резаком вскрывали шлюз на входе в учебный блок. Летели искры, плевался раскаленными брызгами плавящийся металл. По ту сторону гермозатвора, где тоже имелась камера. Столпились люди с ужасом, наблюдавшие, как удлиняется сияющая полоса. Айгуль проведет тебя мимо охраны. А где же назаровна прикроет вас обоих? Даша, отдай пропуск отца. Я иду с тобой. Нет, я не могу отвлекаться на твою защиту. Сейчас не до сантиментов». Да, ответил я тоном, не предполагающим споров. Именно потому, что слишком многое стоит на кону. Если с тобой что-то случится. Кто отнесет образец лекарство в лабораторию? Или ты думаешь, что неуязвим? Дьявол. Андрей сдернул шляпу с головы и смял поля. Хорошо. Поклянись делать все, что я говорю. И не соваться вперед. Обещаю. Удивительно, но лифты до сих пор работали. Я была готова к долгому подъему по анкерной линии, проложенной в технической трубе. Но мы сидели в пустой кабине, как в первый день знакомства. И по ту сторону стекла точно такая же громада Калхиды. Но теперь от искрящего великолепия не осталось и следа. Некогда оживленная станция больше напоминала один из тех астероидов, ради изучения которых ее возвели. Редкие огни горели в порту и в районе медицинского блока. Остальные сегменты погрузились в темноту. Электричество экономили. Надеялись продлить работу жизненно важных систем. Забавно, да? Я вытянула ноги до середины кабины и скрестила лодыжки. Андрей усмехнулся. Ему не требовалось ничего объяснять. С каждой минутой подъема наши тела становились легче. Под конец мы оба реяли над сиденьями удерживаемыми от прилипания к потолку пристегнутыми ремнями. Я нервничала, глядя на сигнальное табло. Сигнал прибытия. Мрак длинного пустого тоннеля, кое-где разбавленный тусклым аварийным светом. Потухшие линии указатели на полу. По дороге к грузовому отсеку нам повезло. Зараженные попались всего раз, да и то не обратили на нас внимания, занятый укладкой толстого пучка проводов в разноцветной изоляции. Еще двое с налобными фонарями разбивали обшивку на потолке. Пришлось затаить дыхание и проплыть несколько метров прямо под ними, пока нас не скрыл из виду следующий поворот. Прав был Валентин. Черви обживались на Колхиде, словно у себя дома. Зато стены пока оставались чистыми. Не было заметно следов белесой поросли, пробирающейся среди пятен грязи и жира. Лианы не успели сюда добраться, а может, предпочитали размножаться в более теплом бублике. Сердцевина станции, где находился склад и порт традиционно отапливался хуже. Как думаешь? Тс. Андрей вскинул кулак, подавая сигнал замри. Мы остановились на подходе к Т-образному перекрестку и прислушались к шуму, доносившемуся слева, из заполненного зараженными порта. Там громыхало железо, лязгали механизмы, босовита гудели, прогревались двигатели шаттлов. Люди почти не говорили. Я давно заметила, что зараженные общались как-то по-другому, без жестов и слов. Может, стрекот и был их новым языком? Мы свернули направо и двинулись по тоннелю, цепляясь за протянутый вдоль переборки леерный трос. Гермозатвор грузового отсека застопорился, закрывшись не до конца. В щель, куда легко мог протиснуться взрослый человек, было видно, как спятивший мех парил над бурильной установкой, так и не дождавшийся отправку в шахту. Мимо ворот проплыла капсула для редкоземельных элементов. За ней, плоскогубцы со знакомой оранжевой рукоятью Почти все контейнеры оказались разбиты. Их содержимое дрейфовало по ангару, сталкиваясь в воздухе, вращаясь, мешаясь с обломками тары, болтами и закрученными в спираль титановыми прутами. «Держись за мной!» Андрей помогал себе руками, протиснулся между створок. Я юркнула следом, прошуршав тканью куртки по боковине затвора. Мы медленно двинулись вдоль штабеля контейнеров, не упуская из виду меха. увлекшегося разрыванием на части толстенного троса из нержавеющей стали. При этом нам приходилось лавировать среди мусора. Три дня назад бывшего чьим-то грузом. Я подтолкнула пластиковый ящик с наклейкой «Огнеопасно», убирая его с пути и изогнулась, проплывая между скрепленных блоках-баллонах. «Вот он», — шепнула я, указав на коричневый контейнер с репленными стенками. На месте отклеенного QR-кода остался квадратный отпечаток. Да, это точно был он. Поврежден, но не сильно», – пробормотал Андрей. Мех закончил разрывать трос и переключился на цистерну с сжатым кислородом. Сращение робота Ильян прошло для конструкции неудачно. Ростки пробили защитный кожух, частично его разрушив. Из трещин вытекало масло, собираясь в прозрачные цвета, крепко заваренного чая шары. Пудовые кулаки с грохотом опустились на алюминиевую оболочку цистерны. Металл податливо смялся. Газ с громким шипением устремился наружу. Хорошо хоть кислород, а не метан. Андрей жестами обозначил дальнейший маршрут. От комедробилки к контейнеру, где, по моим воспоминаниям хранился тунец. Оттуда под прикрытием облака крупы к большой квадратной раме с закрепленными на ней ящиками «Последний, самый опасный рывок до лекарства пролегал через открытое пространство». и Я согласно кивнула. Следуя за мужчиной, легко пролетавшим от скобы к натянутому тросу, а оттуда к стальной опоре рамы, я мысленно возвращалась к нашим сине-дурацким шуткам и не могла поверить, что всего несколько дней назад вела себя как эгоистичный ребенок. Правда, одна из этих шуток могла всех спасти». или окончательно погубить, если мы ошиблись в расчетах и собирались потратить драгоценное время на ерунду. Достигнув цели, я уцепилась за поручень на торце контейнера и тихо спросила, как мы его откроем. Большинство контейнеров запирались на простейшие кодовые замки. Их владельцы не боялись воровства. Больше опасались, что какой-нибудь дурак из разнорабочих увидит незапертый контейнер и спрячет в нем блок сигарет. Или бутылку водки в надежде обойти таможню. План изначально провальный. Весь груз проходит через сканер. Но кому охота терять время и писать объяснительные? К счастью, робот-мех решил проблему за нас, повредив крепежи замка. Андрей уперся ногами в стену и потянул створку, соскрежетавшую на весь грузовой отсек. Стук по цистерне прекратился. Адмирая от страха я высунулась из-за укрытия, образованного зацепившимся друг за друга обломками. И с ужасом поняла, что мех сканирует помещение. Веер красных лучей двигался от гермоворот в сторону будки, где раньше находился машинист, управляющий кранбалкой, Но не достиг ее и потух, растворившись в воздухе. Тогда робот включил маневровый двигатель и воспарил к потолку метра на три. Покрутился, пощелкал клешнями и вновь опустился на цистерну, схватившись за вентиль. Стук возобновился. Берем по одному и уходим. Скомандовал Андрей. В боксе хранились термоконтейнеры. Мы вскрыли один. Внутри в мягких гнёздах холодные элементами лежали одноразовые шприцы, заправленные вакциной. Давай возьмем больше, хотя бы по два. Мне потребуется свободная рука, если придётся стрелять. А ты больше не унесёшь. При обычной стиле тяжести они висят. И я не заметила, откуда взялся этот зараженный. Дядька в рабочей спецовке, при жизни щуплый и низкорослый, из-за вспученных под кожей Лиан походил на переевшего стероидов качка. Он уцепился в Андрея отростками и потянул, пытаясь затащить его на крышу бокса. В последний момент Андрей ухватился за скобу, а другой рукой умудрился выхватить пистолет. Грохнул выстрел, но мимо. Зараженный ударом Лиан выбил оружие из руки. Тогда Андрей прыгнул монстру навстречу, спружинив ногами от края крыши. Монстр и человек закружились, цепившись в клубок. Отростки стиски тело бондаря, рвали пиджак и рубашку, царапали кожу, оставляя красные полосы. Я металась, не зная, чем помочь. Внезапно монстр стих и обмяк. Андрей, тяжело дыша, высвободился из лиан и оттолкнул мертвеца, отправляя того в дрейф, по ангару. Зараженный перевернулся, раскинув руки, и только тогда я заметила, торчавший между лопаток, опоражённый шприц. Что ж, мы убедились, что вакцина для них действительно смертельна. У тебя кровь. Я дотронулась до плеча Андрея и посмотрела на кончики пальцев, окрасившиеся алом. И здесь тоже. Это ссадины. Не опасно. Берегись. Не этот. Целый. Лицо мужчины, подсвеченное работавшим в четверть силы фонарем, накрыла тень. Огромная тень, захватившая не только нас обоих, но и контейнер с лекарством. И соседний штабель каких-то ящиков, скрепленных в блоки по несколько штук. К нам приближалась махина Гаргантюа. Мех брел по стене с гулким буханьем, представляя увитые лианами ноги с магнитными зацепами в ступенях. На контейнер с размаху опустилась клешня. Мы прыгнули в стороны. Пластиковый кис распался на осколки. Один из которых вонзился мне в челюсть. Больно. Но не глубоко. Берегись. Мех включил маневровые двигатели и устремился в погоню. Зашипел пар, скрывая две удалявшиеся фигуры. Большую угловатую, черную. И маленькую юркую, совершенно беспомощную перед громадиной из металла. Очень скоро Гаргантюа загнал Андрея в тупик из контейнеров. Мужчина скорчился, забившись пробитую в стенке дыру. Клешня ударила рядом, проломив новое отверстие. Робот с лязгом и скрежетом развернул металлический торс. Снова ударил, попав на полметра выше нужного. «Бери лекарство и беги!» – крикнул Андрей, скуркорившись в надежном убежище. «Я не оставлю тебя!» «Уходи, дура, иначе мы все умрем!» «Дура? Да, но не уйду!» – подумала я, подплывая к парящему в воздухе пистолету. Стрелять я не умела. Все мои знания об оружии основывались на фильмах. Но я видела, как действовал Андрей и куда он нажимал. Схватив пистолет, я полетела вперед, подбираясь к меху со спины. Я не была уверена, снят ли пистолет с предохранителя. И имелся ли здесь предохранитель вообще. Зато я знала, где у робота находился бак с азотом. для реактивной массы. Я не имела права промазать. Просто не имела, и все. Поэтому действовала, не сомневаясь. Я притормозила, зависнув в воздухе. Прицелилась. Нащупала пальцем скобу. Нажала. А выстрел неприятно ударил по ушам. Отдача меня отбросила метра на полтора, печатав торец какой-то цистерны. От боли на миг потемнело в глазах. Но я увидела, как из пробитого баллона меха вырвался струя азота. Робота завертела. Он попытался скомпетировать струю двумя двигателями, но те были гораздо слабее. Меха отправила в хаотичный полет подсеку. Он пытался за что-нибудь уцепиться, но скорости сероприводов не хватало. Кришни клацали впустую, все больше удаляясь от нас. Последним ударом мех порвал пакет с болтами и крутанулся вместе с ним. Из дары сыпануло серебристой шапнелью. Андрей закричал. «Даша, пригнись!» Голова раскололась от невыносимой боли. Моим последним вспоминанием было то, как Андрей плывет гермозатвором с кейсом в руках. А потом свет померк.